Глава 11 «Ох уж эти драконы!» Добродушно прогудел со своего места высокий крупный шатен Ольгер Тростанский. Он, как и его сын, был широкоплечим и излишне, на мой взгляд, массивным. Сидел он через два места от меня, и потому его голос мне был отлично слышен. Сколько о них легенд и мифов ходит, сколько споров вспыхивает. Кто-то считает их едва ли не божествами, которые сделали милость позволили темным народам резко поумнеть. Кто-то — авантюристами, появившимися в этом мире из-за несметных богатств и сокровищ, которые здесь стоятся. А как по мне, это просто детские сказки. И племена, жившие в то время, выдумали себе защитников, чтобы только не оставаться один на один с опасной жизнью. Сартан сверкнул глазами, но перечить отцу не решился. Ветарух мыльнулся, довольный подобной поддержкой. «Я слышала, лорд Ольгерт, в вашем роду тоже были драконы», — с улыбкой заметила моя матушка. «Были, если в них верить, лорда Дарина, отозвался тот. «Наш род, ваше сиятельство, один из древнейших в этой местности, наш первопредок, а лорд Бородатый считается тем самым драконом, который, в отличие от своих сородичей, не покинул этот мир, остался здесь». Осел на земле, женился, завел детей. И только богам ведомо, насколько правдива эта легенда. Но я, как почтительный потомок, в первую очередь чту самого Алорта, независимо от того, был он драконом или нет, и только потом размышляю о своих якобы божественных корнях. Ежели так подумать, то и эльфы с гномами существовали. Ухмыльнулся со своего места граф Патрик Гордарский. Невысокий худой брюнет с тонкими чертами лица. Те же легенды уверяют, что наш род основал самый настоящий эльф, а Натриэль спесивый. Но это все чушь, скажу я вам. Ни в одной летописи я ничего подобного не нашел. А уж сколько их я перечитал в молодости, стремясь разузнать побольше о своих первопредках. Но ведь есть предсказание, что все раз и вернутся». Запальчиво воскликнул один из ухажоров Ингрид, синеглазый блондин с высоким лбом, тонким носом и ломким голосом. «Должна появиться та, которой все подчинятся. И ей следует восстановить равновесие раз в этом мире, возродить эти земли». Детские сказки. Авторитетно заметил его черноволосый соперник, такой же высокий и плотный, как и сартан, а разве что менее сильный, по крайней мере, на первый взгляд. Нельзя же верить всему, что написано в старых свитках». Я поймала тоскливый взгляд Ингрид и подумала, что ей, девушке воспитанной, но при этом мало читавший совершенно не интересен подобный спор. А между тем страсть разгорались. И молодые поклонники мифов готовы были чуть ли не на кулаках доказывать свою правоту тем, кто считал другие расы глупыми сказками. Я внимательно слушала все, что говорилось, пытаясь при этом удерживать на лице равнодушное выражение. До появления в поместье за всю свою жизнь в этом мире Я ни разу не слышала упоминаний ни о драконах, ни об эльфах, ни о любых других расах. Мало того, я была уверена, что здесь существуют только люди исключительно люди, как на Земле. Теперь же оказалось, что мифы и легенды все же повествуют о представителях других рас, пусть и только в книгах, но о них упоминается, и, судя по оживленному мужскому спору, упоминается довольно часто. Осталось только понять, Почему в провинции эта тема ни разу не табуирована? А вот в столице, похоже, наоборот. «Эх, молодежь! Внезапно снисходительно произнесла Амалия Растанская, жена Ольгерда Растанского, невысокая плотная блондинка лет 50-55. Она была одета в темно-зеленое платье, расшитое мелким бисером, и выглядела в этом наряде довольно элегантно. Вот что значит молодо зелена. «Молодые люди, неужели вы искренне верите, что девушкам, сидящим рядом с вами, интересны эти легенды? Или вы появились тут только, чтобы показать всем вокруг, насколько вы умные и начитаны?» Молодые люди покраснели, и за столом буквально сразу же воцарилась тишина. Я подавила тяжелый вздох. Не знаю, кому там было неинтересно, я же старательно впитывала каждое слово и точно знала, какой именно запрос отдам в книгохранилище, как только освобожусь после обеда. Но пока, увы, приходилось строить из себя этакую глупышку, озабоченную исключительно своим внешним видом. «На улице чудесная погода», — поддержала моя матушка Амалию. «Полагаю, молодым людям стоит пойти прогуляться в саду?» Я тоскливо посмотрела на всех сидевших за столом претендентов на наше с Ингрид Приданное и поняла, что в книгохранилище попаду не скоро. Сейчас же мне предстояла скучная и совершенно никчемная прогулка. Ингрид придерживалась другого мнения. Она уж точно не считала прогулку скучной и тем более никчемной, Из-за стола она поднялась довольно быстро, чтобы первый попасть в сад. Конечно же, вместе с частью кавалеров. Ну и чтобы занять более выгодную позицию, а заодно и лавочки получше. Я не спорила, неспешно пошла следом. И искренне надеялась, что меня оставят в покое, позволят подумать в одиночестве подышать свежим воздухом в тишине. Увы, не с моим счастьем.